Глава вторая. Кажется, в СССР, как и в каждой настоящей империи, осознавали недолговечность проекта и силу энтропии, поэтому старались оставить как можно больше памятников. Горький увековечивался множество раз, уступая, пожалуй, только Ленин. Ленин почти всегда ораторствует, то выбросив руку вперёд, то засунув в карман, то сжав в кулак и прижав к боку. Ну, что-то как бы с трибуны или в крайнем случае с броневика. Все памятники Горькому, молодому ли старому, изображают его словно остановившимся с разбега, замершим после долгого пути. Странствовал человек и вдруг увидел нечто неожиданное или, как он любил говорить, изумительное. Вот и застыл в недоумении, даже сняв шляпу, как петербургский памятник напротив станции Горьковская как бы изумляясь делу рук человеческих и запечатлевая всё в своей уникальной все вместительной памяти, сам поражался её всеядности и мучился ею в старости. Лет с 16 и по сей день я живу приёмником чужих тайн и мыслей, словно бы некий перст незримый начертал на лбу моё. Здесь свалка мусора. Ох, сколько я знаю и как это трудно забыть. Это из письма Леониду Андрееву в ответ на упрёк в холодности и замкнутости. И действительно, контраст на лицо. Люди часто упрекали его в равнодушии, и они же страстно охотно при первой возможности выкладывали ему свои биографии и мнения, и он всё это верно запоминал, чтобы когда-нибудь изложить. Запомнил, кстати, и за Андреевым, которого считал единственным другом. Странно, что Горький, этот жесточайший, брезгливый реалист, знаток чужих грязных тайн, умудрявшийся в каждом подметить отвратительную или смешную черточку, всю жизнь проносил ярлык идеалиста и романтик. Хотя, что ж тут странного? Романтику и положено ненавидеть действительность, он её не щадит, любя только мечту. Нет больших мизантропов, чем идеалисты. Потому-то столь многие считали Горького холодным, расчетливым, никого к себе не допускающим, и даже Лев Толстой говорил о нем «злой, злой, ходит, высматривает и все докладывает своему неведомому богу, а бог у него урод». В последней по времени биографии Горького, написанной Павлом Басинским, содержится даже предположение «курья» что Горкий вполне мог быть инопланетянином, заброшенным сюда для наблюдений и бесконечно чужим всему, что делалось вокруг. То-то и на памятниках он стоит как случайный пришелец, с зоркостью лазутчика и недоумением чужестранца, вглядывающийся в нас. Откуда он пришёл?